Джерард Мэнли-Хопкинс, 1844-1889 годы. Поэт, явившийся для своего времени смелым новатором в области поэтического стиля и стихосложения. Его произведения были изданы впервые в 1918 году и оказали большое влияние на английских и американских поэтов двадцатых-тридцатых годов столетия. Хопкинс был католическим священником и членом ордена иезуитов. Он писал преимущественно философскую лирику. Его занимает мысль о месте и роли человека в жизни, о греховности и в то же время непобедимости плоти. о жестокости Бога, который обрек на смерть все живое и тому подобное. Ритмически его лирика, написанная тоническим и свободным стихом, сближается с разговорной речью, но изобилует сложными образами и метафорами. Свою стихотворную манеру он назвал напряженным ритмом. Свинцовое эхо «Как сберечь» Нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли в мире неизвестный узел, лента, снур, крючок, ключ, цепь, замок, засов, чтоб удержать красоту, сберечь её красоту, красоту, чтоб не уходила бы от нас». О, нельзя ль глубокий, страшный строй морщин этих Строгим взглядом отогнать прочь, Вот взять и убрать мановеньем Этих скорбных, тихих, горьких вестников, Что день красы погас. Нет, нельзя никак, о, нет, никак, И недолго вам хвалиться красотой, Сколько б не измыслили прикрас. И подъемлет уже мудрость скорбный вой. Так начните же, распробил горький час, Раз тверд враг. Не уйдут годы, и годов невзгоды, В лаз седой бороз трят, гор плед, Смерти жало саван, склеп, червей рой. Так начните же, начните ж скорби вой. Раз никак, о нет, нет, нет, никак, Так начните ж скорби вой, скорби вой. Вой, вой, вой, вой. вой. вой. вой. Перевод Лихачёва.